На грани фола, или же за гранью. Если уж дерзить, то эпиграммами. Коротко и жестко. Эпиграммы без интернета и мобильной связи моментально разносились по крупным городам империи и нередко перерастали в дуэли. Такие тексты должны быть максимально злыми и обидными. Помните резкий выпад с воображением? А дальше все зависит от чувства юмора и хладнокровия оппонентов. Знакомство Пушкина осенью 1819 года на чердаке у Шаховского с Федором Толстым-Американцем плавно переросло в обмен злыми эпиграммами. К счастью, дуэль в этом случае удалось избежать. Той же осенью Пушкин пишет эпиграмму на Кюхельбекера со знаменитой фразой «И Кюхельбекерна...» И тошно. Есть определенная вероятность, что за этим последовал вызов Вильгелемом Кюхельбекером Пушкина на дуэль, где Александр отличился еще и шуткой. Он обратился к Дельвигу, который почему-то был секундантом Кюхельбекера. «Дельвиг, стань на мое место, здесь безопаснее». Кюхельбекер взбесился, рука дрогнула, он сделал полоборота и попал фуражку Дельвигу. Пушкин со смехом отбросил свой пистолет. Если описываемое событие происходило в реальности, то Пушкин отрабатывал дуэльную стратегию Михаила Лунина ироничными замечаниями вывести соперника во время поединка из себя. Соперник начинал раздражаться и терял хладнокровие, необходимое для точного выстрела. Лунин был весь изранен на дуэлях. Тело его напоминало сито, решето, но все эти ранения он считал легкими и относился к ним, как к ежегодной простуде. Сам же Михаил, в отличие от другого жестокого бретера, толстого американца, свой выстрел всегда производил в воздух. Мне лично дуэль Пушкина и Кюхельбекера видится красивой постановочной легендой с блестящей шуткой Пушкина. Еще одна дуэль точно не состоялась. Семья пушкинского одноклассника Корфа жила в том же доме, что и Пушкина, на фонтанке у Калинкина моста. Модест Корф за что-то толкнул, либо наградил подзатыльником, пушкинского дядьку Никиту Козлова. Пушкин, узнав об этом, вступился за своего дядьку и вызвал Корфа на дуэль. Но будущий государственный секретарь Российской империи Корф как и подобает хитрому политику, умело избежал поединка. Будущее доверенное лицо императора стрелять отказалось. В целом, в этом петербургском периоде четыре несостоявшиеся дуэли. батюшка пишет Александру Тургеневу. «Нехудо было бы запереть его в гетенген, кормить года три молочным супом и логикой Как невелик талант свечка, а он его промотает. Вероятность промотать талант, возможно, и была». Но о чрезмерно дерзких эпиграм поэту опасности было гораздо больше. Пушкин выстреливает эпиграммами во влиятельнейших политиков и чиновников России – в Аракчеева и Голицыно. Выше только «Император и небо». Очень легко заучивалась жесткая эпиграмма на Алексея Аракчеева. «Всей России притеснитель, губернаторов мучитель. Дальше жестче». Полон злобы, полон мести, без ума, без чувств, без чести. Главный начальник императорской канцелярии и военных поселений узнал о себе много нового и интересного. Атака на Александра Голицына тоже была не детской. «Вот хвостовой покровитель». Вот холопская душа. В марте 1819 года, за 11 месяцев до убийства Шилом при выходе из парижской оперы «Наследного принца Берийского», в германской земле Баден-Вюртемберг, немецкий студент Карл Занд обыкновенным кинжалом закалывает писателя Августа Коцебу у него дома. Пушкин, узнав об этом политическом убийстве, пытается оперативно подключиться к революционному тренду и пишет эпиграмму на дипломата и религиозного просветителя Александра Стурдзу, который за полгода до этого в своей статье предлагал ограничить свободу слова в германских университетах. При этом устойчивый статус реакционера Стурдза получил не столько после своей статьи, сколько как раз после эпиграммы Пушкина. Статья Стурдзы длинная. А в эпиграмме у Пушкина всего 14 слов, включая «Союз и». И все же поэт успел пройтись еще и по императору, венчанный солдат, чтобы лишний раз не браться за перо. «Холоп венчанного солдата, благодари свою судьбу! Ты стоишь лавров Герострата, и смерти немца...» Коцебу. О смерти в те дни вспоминали еще и в связи с наказанием восставших военных поселенцев в Чугуеве. Там от ударов шпицрутанами в течение 10 суток умерли более 20 человек. Пушкин еще раз бодрит Алексея Андреевича Аракчеева. «В столице он капрал, в Чугуеве нерон, кинжала Зандова везде достоин он».